Вулканы. Вулкан представляет собой конусообразное или куполовидное возвышение. Находятся они над трубками взрыва и трещинами в земной коре. По этим каналам извергаются из недр земли газы, лава, пепел и обломки горных пород. На территории России вулканы расположены на полуострове Камчатка. Наиболее известны следующие вулканы. Шишель, Шевелуч, Толбачик, Кранотская сопка, Корякская сопка, Ключевская сопка, Авачинская сопка, Карымская сопка и Ичинская сопка. Вулкан Ичинская сопка занимает центральное положение на данном полуострове Камчатка. Точное географическое местоположение следующее – 55 градусов 68 минут северной широты – и 157 градусов 73 минуты восточной долготы. Высота Ичинской сопки составляет 3621 метр. Максимальная высота серединного хребта достигается в точке, которая находится в западной части его передовой цепи. На серединном хребте только вулкан Ичинская сопка является активным. Он принадлежит к типу стратовулканов. Ичинская сопка имеет три вершины, форма которых напоминает купол. На этих вершинах расположена фирновая шапка, а вниз от нее идут ледники. У этого вулкана наблюдаются выходы горячих газов. Подобные выходы проходят на высоте примерно 3000 метров. У вулкана имеется большое количество побочных куполов, А также наблюдаются шлаковые конусы Авачинская сопка. А вулкан, который находится на юге Восточного хребта и немного севернее Петропавловска-Камчатского. Этот вулкан является действующим. Точное географическое местоположение следующее: 53 градуса 15 минут северной широты и 158 градусов. 50 минут восточной долготы. Этот вулкан принадлежит к типу стратовулканов. А высота Авачинской сопки составляет 2741 метр. А вершина имеет форму напоминающую конус. Эта вершина состоит из базальтовых и андезитовых лав. Также в ее структуру входят шлаки. Длина кратера по диаметру составляет около 400 метров. Одно из самых сильных извержений вулкана произошло в 1945 году. В 2001 году было зафиксировано последнее извержение. В верхней части вулкан покрыт снегами и ледником. На склонах наблюдаются леса. Преимущественно здесь произрастают кедровый стланник и каменная береза. Практически у самого вулкана расположена вулканологическая станция Института вулканологии – Карымская сопка. Принадлежит Восточному хребту. Это действующий вулкан, который принадлежит к типу стратовулканов. Точное географическое местоположение следующее – 54 градуса, 3 минуты северной широты и 159 градусов – 26 минут восточной долготы. А Высота вулкана составляет 1536 метров. Вершина имеет форму правильного усеченного конуса. Периодически из кратера выходят сильно нагретые газы. Карымская сопка находится в кальдере предшествующего очень древнего вулкана. а Вулкан состоит из застывших лав, пепла и андезитно доцитного состава. Извержения этого вулкана достаточно частые. В течение последних 55 лет было отмечено свыше 20 извержений. Недалеко от Карымской сопки расположено Карымское озеро. Оно занимает кальдер другого древнего вулкана. Ключевская сопка расположена в восточной части полуострова Камчатка. Этот вулкан в настоящее время является действующим. Среди всех действующих вулканов Ключевской является самым высоким. Его максимальная высота составляет 4750 метров. Точное географическое положение вулкана следующее – 56 градусов 4 минуты северной широты и 160 градусов 38 минут восточной долготы. От Берингового моря этот вулкан находится на расстоянии 60 километров. Недалеко от него расположен вулкан Безымянный, а вершина вулкана представляет собой конус правильной формы. Из кратера постоянно выходит сильно разогретый воздух. Около подошвы вулкана имеется около 70 побочных конусов, куполов, а также кратеров. Ключевской вулкан — состоит из застывшей лавы, преимущественно базальтовой и андезитовой, а верхняя часть сложена из рыхлого материала. В течение 270 лет было зафиксировано свыше 50 больших извержений. В 1729, в 1739, В 1790, в 1796, в 1829, в 1853, в 1854 и в 1896 годах произошли наиболее значительные извержения. В кратере вулкана постоянно происходят взрывы, при которых на поверхность выбрасываются бомбы и пепел. На вершине расположены ледники снега. Рядом с Ключевской сопкой расположена вулканологическая станция. Корякская сопка находится от Петропавловска-Камчатского на расстоянии 35 километров. В настоящее время этот вулкан является действующим и относится к типу стратовулканов. Высота данного вулкана достигает 3456 метров. Вершина представляет собой усеченный ребристый конус правильной формы. Конус состоит из шлаков, базальтовых и андезитовых, а также лавы и пепла. В долинах, расположенных неподалеку, можно наблюдать разлившиеся потоки лавы. Точное географическое местоположение следующее. 53 градуса 19 минут северной широты. и 158 градусов 41 минута восточной долготы. Крупные извержения были зафиксированы в 1895, 1896 и 1956-1957 годах. Есть сведения, что подобные сильные извержения примерно за 5500 лет до нашей эры. А Внизу, на склонах вулканов, Растут леса, состоящие преимущественно из кедрового стланника и каменной березы. Вершины вулкана покрыты ледниками и снежниками. Кранотская сопка. Расположена в восточной части побережья полуострова Камчатка. Точное географическое местоположение следующее. 54 градуса 45 минут северной широты. и 160 градусов 31 минута о восточной долготы. Данный вулкан принадлежит к типу стратовулканов. Его высота составляет 3528 метров. Вершина представляет собой ребристый конус правильной формы. Вулкан сложен из таких же элементов, как и корякская сопка. краноцкая сопка является действующим вулканом, но извержения его наблюдаются довольно редко. А Внизу на склонах вулканов растут леса, кедровый стланник и каменная береза. А вершины вулкана покрыты ледниками и снежниками. Недалеко от вулкана расположено краноцкое озеро. Также рядом находится долина гейзеров. Толбачик Вулканический массив. Он принадлежит Ключевской группе аулканов. Точное географическое местоположение следующее. 55 градусов, 83 минуты северной широты и 160 градусов, 33 минуты восточной долготы. Его высота составляет 3682 метра. Данный массив состоит из острова Толбачика – Этот конус имеет наибольшую высоту плоского толбачика, действующий конус, и пологового купола. Также этот массив имеет свыше 120 побочных конусов. Диаметр кратера составляет около 2 километров. Толбачик принадлежит типу Гавайского вулкана. Данный вулкан является активным. Последнее извержение было зафиксировано в 1975-1976 годах. Это было самое большое из известных на Камчатке базальтовое извержение. Шивелуч – вулкан, расположенный в северной части полуострова Камчатка. Он относится к восточному хребту. Точное географическое местоположение следующее – 56 градусов – 38 минут северной широты и 161 градус 19 минут восточной долготы. Его высота составляет 3283 метра. Состоит он из стратовулкана Старый Шевелуч и активного вулкана Молодой Шевелуч. По вулкану насчитывается около 60-70 тысяч лет. Довольно часто происходят извержения – Одним из наиболее больших было извержение 1964 года, когда пепел поднялся на высоту около 15 километров, а вулканический поток, состоявший из грязи и обломков вулкана, распространился на 20 километров.